Колония в Египте. Во мне хранятся целые народы, Так в кремне ждет огонь своей поры. Одной лишь искре стоит дать свободу, И возродятся страны и миры. Во мне умерших души только трони, Взойдут многоязычно, как огонь. Около 400 тысяч лет назад белая ложа посвященных была перенесена из цветущей Атлантиды в Египет, где в течение 200 тысяч лет проводила работу, связанную с эволюцией человечества и других царств планеты, минерального, растительного, животного. Примерно 200 тысяч лет назад великая Ложа основала Северную империю Египта, в которой царила божественная династия. В то время уже процветала Южная империя Египта, основанная цивилизаторами созвездия Большой Пес. Собакоголовые представители Кронолабы приземлили свои космические аппараты в районе озера Чат примерно 400 тысяч лет назад. Плечистые анобисы основали испалинское царство, занимавшие тогда территории современного Судана, Эфиопии, Чад и Центральноафриканской республики. Потопление каждой части Атлантиды вызывало чудовищное наводнение в обоих египтах. В период катастрофы 200 года до нашей эры население Северного царства спасалось от потопа в горах Марокко, а южного – на вулканических вершинах и возвышенностях Эфиопии. Возъерошенные горы Центральной Африки на 150 тысяч лет стали курортными островами наподобие Канар. Когда длиннорукие волны отскребли африканскую землю от грязи и схлынули, прежние обитатели стали возвращаться на сверкающую песками родину. И сюда же начали истекаться, груженные знаниями и моралью, переселенцы из Атлантиды. Их смешение с местным населением породило литургический тип северных египтян. Тогда Северной империей управляли посвященные адепты. Царила вторая божественная династия. После третьего потопа, произошедшего 80 тысяч лет назад, воцарилась третья божественная династия, достигшая менее выдающихся успехов, чем предыдущие. 12 тысяч лет назад, после четвертого потопа и третьего грандиозного наводнения, в Древнем Египте был положен конец божественным династиям, поскольку Белая Ложа перенесла свою обитель в более безопасное место. В Египте воцарились человеческие династии, которые тайно обладали многими знаниями Атлантов. Перед тем, как был бурно взорван остров Фрута, Высшие жрецы Семитов, Орден Мелхиседеков и адепты тайного общества «Путь Золотой Стрелы» были оповещены цивилизаторами Сириуса и Плеяд о предстоящем исправительном катаклизме. Белое Братство уже давно переехало в сказочно цветущий Египет, но некоторые из великих посвященных еще жили на островах Атлантиды. За три дня до катастрофы началась тайная эвакуация в Восточную Африку кристаллических библиотек с записями всей истории Земли и знаний ее народов. Колонизация атлантами Центральной Африки началась очень давно. Но до них там уже обосновались цивилизаторы из созвездия Большой Пес. Пёс. головые анобисы сначала приземлились возле того места, где сейчас находится озеро Чад. Местные жители, видевшие ископаемое чудо в приземлении космических кораблей, передавали выпуклые легенды об этом своим шоколадным потомкам. Затем жители Кронолабы еще не раз прилетали в Египет на религиозные праздники, посвященные Сириусу и Солнцу. Фараон Египта Тети II в своем чопорном гимне, посвященном прибытию инопланетян из звездной системы Большого Пса, Так описывает это пылающее события. Выходит тот, будучи в качестве руководителя корабля, Солнца. Иероглифический текст праздничного гимна дошел до наших дней без повреждений. гена, увидев приземляющиеся ракеты, попадали на земь, побросав луки и копья. Затем встали на колени, заметив, что кудрявое пламя вокруг космического корабля Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Касло. Они назвали Тота -то «Угаситель пламени» и понесли на руках команду цивилизаторов в свою глинобитную столицу. В ракетах прилетели девять пришельцев. Они обосновались в столице тогдашнего Египта, в городе Хамуна, расположенного в середине Нильской долины. Эта девятка анубисов впоследствии надолго разделилась. В диком и коварном Египте остались шестеро гуманоидов, а трое отбыли в не менее опасной джунгли Междуречи. Там они создали безумно красивую цивилизацию, равную египетской. Гуманоиды-кронолабы, оставшиеся в Египте, принадлежали одному семейству. То, что сделали, построили, вырастили и воспитали в Египте прилетевшие боги, осталось в памяти африканцев как золотой век. из семейства Анобисов была богиня Найт. Но она осталась на своей огромной планете. С отцом Ра на землю прибыли три его сына. Осирис, женой Изидой, тот с супругой Маат, и младший сын Сет, неженатый. Под волшебным царствованием Ассириса началась цивилизация земли африканской. Терпеливые и чуткие инопланетяне не порабощали местное население, а сумели своим добрым отношением подчинить и направить их труд в нужное русло. Тот старательно раздаривал все свободное время созданию необходимых для стран технических усовершенствований и обучению неугомонных туземцев ремеслам. В этом плодовито участвовал и его отец Ра. Брат Сет тоже упорно помогал Тоту. Осирис же учил воинственных африканцев мирно выращивать землю и питаться ее плодами. Изиды и Маат учили скандальных женщин ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей и животных. Сохранились подробности любопытного метода, с помощью которого Маат – богиня порядка, обучала бестолковых женщин. Цивилизаторы нежно заботились о насаждении среди зубастых туземцев добрых нравов и любви. На создание красивого государства с мускулистой экономикой и кристально отшлифованными моральными ценностями потребовалось не одна тысяча лет. У нестареющего Осириса вырос сын Гор. Однако после твердых успехов в Египте Асирис отправился просвещать другие народы Земли. Он возложил обязанности ласкового правителя на Тота. Но заводной брат Тот был очень занят повальными техническими проблемами и решил спихнуть административные функции или брату Сету, или сыну Асириса Гору. К счастью, тихий и скромный сет не обладал ни организаторским даром Асириса, ни техническим гением Тота. Кроме того, он был не женатым, что дало повод во времена земных фараонов сочинить пакосную неболицу о том, что сет из зависти к Асирису убил его. На самом деле, согласно древним текстам мифийских папирусов, случилась следующая история. Во избежание каких-либо трений между сетом и гором решили спросить совета у матери богини Найт. Уедливо подумав, Найт сообщила через видеокомпьютер, чтобы правителем был Кор, а напряженный тот снял с себя административные обязанности и приступил к строительству высоких подземных городов. Обрадованный тот подготовил тысячи инженеров и рабочих в школах для местного населения. Строительство огромных зданий и поднебесных храмов совершалось при помощи левитации – Подмочание мантр и пении флейт. Тот не только обучил аборигенов творческой работе и грамоте, но и передал им некоторые технические знания. По пыльным свидетельствам жрецов Гелиополя, тот выстроил дом статуи, который служил для измерения Нила. На покатой коре Сари он основал ужасно красивый город с полукилометровым маяком и зеркальными пирамидами. Там же он воздвиг из драгоценных и кристаллических камней огромный храм Солнца, самосветящийся по ночам изнутри. Тот подарил египтянам завидные технологии получения кобальта, никеля, вольфрама, молибдена и других материалов, пока неизвестных нам. В Египте ловко развивалась астрономия и здравоохранение. Не случайно восхищенные египтяне Называли то-то Бог долголетия, владыка жизни. Мимфийский жрец утверждает в своем папирусе, что сытые и веселые египтяне того времени жили, не зная болезни и старости, однако даже анобисы не были властны над временем. Состарившись, Ра удалился на небо, предоставив царство по очереди, происшедшим от него пока. На смену Тоту Первому пришел Тот Второй. Впоследствии именно его древние греки называли Гермес Тросмегист или Гермес величайший. Он помогал строить Атлантам первые великие пирамиды в Северном Египте. Приемником дел Тота Второго был его сын Тат, но подробностей о нем в Папирусе нет. Период необычайного взлета интеллектуальной жизни в Южном Египте насчитывал более ста тысяч лет. С ростом глобального познания материи среди египтян выдвинулись молодые лидеры, которые некрасиво рвались к власти. Регресс Южной Империи начался с первых земных фараонов. Еще при Тоте II первый царь Египта Златамус выговаривал Гермесу по поводу создания им школ И институтов для баррикенов. Ты умножаешь число полумудрых, нельзя давать огонь знания детям, ибо сожгут они и себя и дом, в котором живут. Цивилизаторы Большого Пса предвидели взлет и падение египетского государства, ибо все существующее подчиняется закону ритма. Через несколько тысячелетий в Южном Египте возник строй ничем не ограниченной власти фараонов. Длинноголовые сыновья Сета и другие потомки пришельцев уже не вмешивались в дела государства. Они образовали закрытую касту высокопрофессиональных жрецов. Главной целью их невидимой деятельности стало создание скрытых жреческих школ для землян и открытие тайников космического знания. Ими были построены два подземных города под пирамидами Нобия и Мемфиса, оснащенные фантастической техникой пришельцев. В криогенных камерах подземелий жрецы подземных городов всегда хранили сотни бездушных тел землян. В эти тела по ритуальным просьбам священников входили души кристаллических людей Сириуса Б., птицоголовых гуманоидов пятой планеты Сириуса, вселялись собакоголовые и рептилиеподобные цивилизаторы большого пса. Они выходили к прекрасно удивленным ученикам жрецов и поучали их в человеческом обличье, отвечали на докучливые вопросы. Отголоски этого волнующего обычая мы видим в мумификации тел умерших. Некоторые представители прият также брали на прокат замороженные тела землян и, ответив на все вопросы жрецов, возвращали их в посиневшее от холода хранилище. Во время золотого правления Тута некоторые высшие жрецы Атлантиды переселились в пышную столицу Южного Египта. Перед каждой глобальной катастрофой очень много атлантов переезжало жить в Северный Египет. Переселенцами руководили жрецы Белого Братства, знавшие о грядущих потопах. 80 тысяч лет назад, перед очередным большим взрывом, на север Африки прибыла большая группа эмигрантов с острова Рута. Руководилами верховный жрец Атлантиды Чиквитит. В то жаркое время весь Средний Египет был вогнутым дном огромного увеличительного моря простиравшегося от цветущего Аравийского полуострова до бойного острова Даити. Прибывшие атланты лихо построили новые города и вдохнули настоящую жизнь в поноры существования Северной Империи. Затем посвященные воздвигли комплекс великих пирамид и сфинкса в Гизе. Этот комплекс строился долгих три года. Сверхмощными лучами лазеров – Жрецы вырезали в скалах увесистые блоки и затем при помощи антигравитационного устройства буксировали их под пение флейт на место строительства. Причем строительство пирамид шло сверху вниз. Под пирамидой Хеопса атланты пробурили сверхглубокую скважину, проходящую сквозь центр Земли и выходящую в Тихом океане возле острова Мурроу. Под сфинксом на глубине 3000 метров Логкие жрецы выстроили сказочно-чудесный город. В то навьюченное время эта подземная столица жрецов насчитывала примерно 100 тысяч жителей. Атланты решили переждать будущее затопления Египта под землей. Некоторые из них были направлены тому, в чуткие точки земли для строительства новых пирамид и храмов. На всей бойкоторгующей и сражающейся планете Посвященными Белого Братства было выстроено 84 тысячи святилищ и храмов. Они находятся в четвертом измерении пространства и служат энергетическими узлами кристаллической решетки Земли. На месте этих узлов добросердечные и праведные люди издавна строят церкви, синагоги, мечети и другие храмы, чувствуя благоприятные потоки энергии. Эти восемьдесят четыре тысячи храмов являются акупунктурными точками человека по имени планета Земля. И в эти точки пересечения астральных каналов наде планеты. Из косматого космоса венчивается положительная энергия по часовой стрелке. Это может почувствовать каждый живой человек, если он заберется на древнюю пирамиду. В том старинном допотопном городе, на месте которого потом вырос, и оперился Мемфис. Атланты проделали большую творческую работу по разъединению животных и человеческих тел, соединенных когда-то на островах Рута и Даити. Люди-лошади, люди-коровы, люди-птицы приобрели форму человеческих тел и прошли гармоничную реабилитацию. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Эдгар Кейси в своих чтениях подробно описал процесс исправления у людей их физических уродств. Настоящие исцеления проводились в храме жертвоприношений и храме красоты. В первом из них – Осуществлялась физическая коррекция созданий, изуродованных смешением человеческих и животных генов. Удалялись разноцветные перья и лошадиные копыта, обезьянья хвосты и лишние конечности, волосяной покров и многочисленные крути. Зачем-то удалялись лишние руки, пальцы и рака. Для этого использовались некие электрические силы, пока еще неизвестные вам. Во втором храме прекрасно очищались человеческие души, попавшие в телах животных или полуживотных. Восстанавливались творческие способности униженных и оскорбленных. При этом атланты использовали целительные свойства мантр, цвета, стихов и музыки, пения волшебных птиц. Кстати, о птичках. Сегодня каждый крупный музей мира располагает экспонатами гибридов будь то Парижский Лувр, Афинский греческий национальный музей, Берлинский этнографический музей или музей хетов в столице Турции. Скульптурные графические изображения гибридов и птиц с человеческими головами присутствуют повсюду. Ну и как вы думаете, дорогие мои, что же побуждало наших мохнатых предков вырезать подобных монстров из базальтов, гранитов и металлов? Увлечение древних каменотёсов носило глобальный характер, ведь гибриды колоссальных размеров встречаются не только в Вавилоне или Египте, но также и в Китае, Японии, Южной и Центральной Америке. Монстры представлены в различных вариациях. Это и ящеры с человеческими головами, и человеческие существа с крыльями, тут и человеческие тела с орлиными головами, четвероногие фигуры с длинными шеями И лицами сердитых людей. То, что этих ящероподобных и человекоподобных монстров ведут на цепях человеческие люди или держат на поводках женщины, представляется довольно фантастическим и загадочным. В большинстве художественных композиций с подобных гибридов присутствует Бог. Может быть, туловище льва в сочетании с головой Лирианца или андромианца символизировала силу и могущество правителя. Крылья за спиной у царя явно свидетельствовали о его богоподобии. В одном из трудов древнего христианского священника и историка церкви Евсевия приводится цитата из текстов, попавших к нему от некоего египетского жреца по имени Монета. Этот самый Монета утверждает, будто однажды боги спустились с небес, Чтобы просветить людей. И эти боги создали всевозможных гибридов, называвшихся священными животными. Дословно египетский жрец говорит следующее: Они сотворили людей с крыльями человекоподобных существ с козлиными ляжками, рогами на голове и конскими ногами, создание спереди имевших человеческий облик, а сзади лошадиной. Животных с человеческими головами, собак с рыбьими хвостами, змееподобных чудовищ и множество других самых разнообразных фантастических тварей. Жрец Монета также упоминает о том, что и египтяне изображали реально существующих в жизни монстров в своих произведениях искусства. И в Египте, и в Ливии, и в Тунисе, и на Аравийском полуострове, и под песками Сахары Проложены многокилометровые коридоры, в которых хранятся миллионы и миллионы мумифицированных животных. Многие народы мумифицировали избранных животных. Но древние египтяне мумифицировали буквально все: Рыб, собак, обезьян, птиц, крокодилов, змей, кошек и быков. Мумии животных укладывались в глиняные сосуды которые, в свою очередь, помещались в ниши, выдолбленные в стенах подземных коридоров. В той же Сахаре современные ученые нашли серафиум. Серафиум – это подземное сооружение с самыми большими саркофагами, какие только видел мир. Саркофаги состоят из гранита и весят от 70 до 100 тонн каждый. И таких саркофагов тысячи. Ученые определили, что гранит добыт в Асуане, отстоящем от Серафиума на тысячу километров. И весь этот комплекс посвящен священному быку, которого египтяне называли Апис. Саркофаги все залиты битумом, а в нем перемешаны кости и останки миллионов животных и людей. Древние египтяне упорно верили в перерождение всех живых существ. Именно поэтому они и занимались мумифицированием животных. Согласно их заблуждениям, возродиться к новой жизни могут лишь те, чьи тела сохранились в целости. Это, конечно, не так, но суть не в этом. По их представлениям, возрождение происходило в тот момент, когда воссоединялись Ка и Па, тело и душа. Но здесь, в подземном Серафиуме, происходило совершенно противоположное. Здесь кости разрубались и перемешивались в битуме, То есть предпринималась попытка воспрепятствовать перерождению монстров. Ящеров с человеческими головами, человеческих существ с крыльями и хвостами, и человеческих тел с орлиными головами, и четвероногих фигур с длинными шеями и лицами сердитых людей. То, что этих ящероподобных и человекообразных монстров здесь убивали и размельчали, не вызывает сомнений. Бесчисленные скульптуры гибридов людей и животных, седые предания об ужасных созданиях, терроризировавших мирное население, саркофаги с разрубленными костями в Серафиуме – все это научные факты, с которыми приходится считаться. Неоспоримым фактом является также и то, что древние египтяне прекрасно осознавали, для чего они разрубали мумии этих созданий, чтобы те исчезли с лица земли. Однако несколько мумий осталось все же неразрубленными. Это полосгнившие тела русалок и кентавров, обмотанные просмоленными бинтами. Оглушительный взрыв неимоверной силы потряс землю, И волны мирового океана заплясали танец с саблями, и над этой землей атлантов. Акадийцы Когда душа тело бьется, словно муха остекло, А отпустишь, не вернется, да страдать свой век пчело. Жаль еще не отпыхтела в этой жизни небольшой, Одноразовое тело с многоразовой душой. Чудовищная катастрофа произошла 80 тысяч лет назад и превысила по своей сумасшедшей силе все предыдущие. Остров Даити под тяжестью раскаленной лавы и многотонных грехов взорвался и мгновенно ушел на дно, а от руты яростный океан откусил три четверти территории. Остался лишь скалистый кусочек восточной части – остров Паситонис. На удрученной карте номер четыре мы не видим западных земель Европы и Африки, родильных морей Азии и Америки. Северный Египет, занимавший территории Крита, Греции и дна Восточного Средиземного моря, словно сказочный рыба Кит, выпустил гигантские фонтаны вулканических извержений и надолго нырнул под воду. Черное море надулось водами потопа и отделилось от Северного океана. Обнаженные материки Азии и Африки, Австралии и Антарктиды, Америки и Гренландии, взявшись за руки, дико завыли и иступленно заплясали людоедские хороводы вокруг Атлантического костра. Наконец они выбились из сил, попадали возле обугленных колюшек Атлантиды и приобрели более четкие современные очертания. Император, жрецы и все люди, следовавшие благому закону, заранее были предупреждены иерархами о надвигающемся катаклизме. Многие атланты успели эмигрировать. Когда кошмарная стихия по-хорошему утихла, власть на острове Посидонисе после ряда упорных войн захватили акадейцы. Представители этой атлантической подрасы были белокожими, как и семиты. Они появились уже после катастрофы, происшедшей 80 тысяч лет назад, и вели повальные войны с семитами, которых до сих пор никак не могут победить. Акадийцы отличались коммерческими, навигационными и неугомонными колонизаторскими способностями. Большой интерес, проявленный акадийцами к поэзии мореплавания – заставлял их въедливо изучать нумерологию, астрологию и наблюдать за небесными светилами. Они построили несколько гигантских обсерваторий, научных и торговых центров и установили надежную связь с самыми отдаленными частями земного шара. Их бойкие потомки – этруски, пеласки и финикийцы – плодовито и пестро торговали по берегам Средиземного и Черного морей. Блистательная столица акадийцев, город Карда, тогда навоевалась по горло и покоится на дне Средиземного моря возле Сардинии. Остров Посейдонис и его громкую столицу, город Посейдон, подробно описал в своих диалогах Критии Тимей древнегреческий философ Платон. Рассказывая о легендарной стране, этот посвященный философ сообщает, что Атлантида была правильным островом, который получил в удел Посейдон. Посейдон, бог морей и океанов, населил его своими детьми, зачатыми от смертной женщины. Бог произвел на свет пять раз почти близнецов мужского рода и поделил весь остров на десять частей. На равном расстоянии от берегов в середине острова Атлантов была расположена равнина. Если верить Платону, она была красивее других равнин и очень плодородна. Здесь жил большой человек по имени Евенор с мягкой женой Легкипой. Их единственная дочь звалась Клейта. Когда симпатичная девушка достигла брачного возраста, Посейдон жадно женился на ней. Холму, зловато возвышающийся над сказочно цветущим островом, Морской бог укрепил и окружил его тремя водными и двумя земляными кольцами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. От моря, сообщает Платона, атланты прокопали канал в три плетра шириной. Один плетер около 32 метров и в 50 стадий длиной один стадий около 193 метров, вплоть до крайнего изводных колец. Так они создали доступ с моря в это кольцо, словно в гавань, приготовив достаточный проход даже для самых толстых судов. Земляные и водяные кольца имели ширину три стадия. Прозрачные каналы пересекались золотистыми мостами и кудрявыми отражениями цветущих садов. В самом центре красивого города возвышался храм Клейта и Посейдона, окруженный бойким почтением и золотой стеной. Ежегодно каждый из десяти районов Атлантиды доставлял сюда тяжелые дары. Поверхность храма атланты выложили серебром, а кратерии же – золотом. Потолок был вылеплен из слоновой кости. Золотые изваяния Посейдона на колеснице – правившего шестью крылатыми конями, и стани вид на дельфинах украшали исполинское святилище. «На прекрасном острове, — продолжал Платон, — били два легендарных источника, холодный и горячий. Вода была удивительно вкусной и обладала живой и мертвой царительной силой. Источники обвели израстовыми стенами, насадили подле фруктовые деревья и направили волшебные воды в купальни. Причем отдельно для царей, для военачальников, для простых людей и даже для уставших коней. Каждая купальня была соответствующим образом украшена и отделана. На внешних кольцах атланты построили святилище богов и разбили множество садов, школ и стадионов для спортивных игр середине самого большого кольца был устроен подром, имевший ширину один стадий. Недалеко располагались помещения для царских копьеносов. Самая преданная гвардия размещалась внутри меньшего кольца, ближе к Акрополю. От моря начиналась стена, покрытая медью. Металл, по утверждению Платона, наносили в расплавленном виде. Стена внутреннего вала была покрыта литьем из золота а стена самого Акрополя – Орехалком. Пространство между ними было застроено, а проток и самая большая гавань были переполнены обильными кораблями, на которых отовсюду пребывали купцы. Днем и ночью здесь слышались возбужденный говор и шум толпы. Среди богатств острова философ упоминает легендарный металл Орехалк, испускавший огнистой блистаньи. Платон рассказывает и о военной организации Атлантов. Каждый участок равнины должен был выделять одного воина-предводителя. Величина такого надела была 10 на 10 стадий, а всего участков насчитывалось 60 тысяч. Во время войны каждый предводитель обязан был поставить в шестую часть колесницы воина со щитом, способного биться и в конном, и в пешем строю, возницу, правящего конями, Двух коплитов, два лучника и пращника, по три камня метателя и копейщика. Получается, войско Атлантов было грозной силой, насчитывающей 720 тысяч воинов. Далее Платон повествует о печальной судьбе Атлантиды. В продолжении многих поколений, покуда не истощилось унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды поиновались законом, и жили в дружбе со сродным и божественным началом. Они блюли истинный высокий строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя, груды золота и прочих сокровищ. Они не пьянели от роскоши, не теряли власть над собой и здравого рассудка. Но когда унаследованная от Бога доля ослабла, многократно растворясь в примеси смертных, и когда возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии доли выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей. Неспособные усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, они казались себе прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипели безудержной жадности силы. И вот Зевс, бог богов, бредущие законы, хорошо умея усматривать то, о чем мы говорили, помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию. Поэтому он созвал всех богов в славнейшую из своих обителей, утвержденную в средоточии мира, из которой можно лицезреть все причастное рождению, и обратился к собравшимся с такими словами. В Крите описание Атлантиды обрывается на полуслове, но решение Зевса становится ясным из другого диалога Платона – Тимей. Вся сплочённая мощь атлантов и их колоний была брошена на то, чтобы одним ударом вергнуть в рабство еще свободные страны по эту сторону пролива Гибралтар. Именно тогда государство и город Афины, несмотря на измену союзников, все же одолело завоевателей и воздвигло победные трофеи. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки… «Вся воинская сила была поглощена развернувшейся землей, равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину». Эти строки философа свидетельствуют о яркой внезапности катастрофы и космических масштабах потрясений. Платон был одним из великих посвященных, учившихся настоящим знанием у жрецов Египта. Он выдержал крутые экзамены на три ступени посвящения у хранителей тайн-пирамид. Все семь ступеней посвящения на короткой памяти человечества преодолели Пифагор Самоский и Иисуса с Назарета, названный Христом, и еще несколько скромных человек. Платон, как и любой посвященный, не мог безжалостно передавать знания прямо неподготовленным к ним людям. Елена Блаватская так объяснила сказочную иносказательность диалогов философа. Платон, повторяя рассказ, переданный Салону жрецами Египта, намеренно смешивает, как поступил бы каждый посвященный, два материка и приписывает небольшому острову Посидонису все события, которые относились к двум огромным происторическим материкам. Тем не менее, Платон должен был знать, как и каждый посвященный адепт, историю третьей расы после ее падения. Примерно 300 миллионов лет – ушло на присутствие двух первых человеческих рас до возникновения Лемурии и Атлантиды. Древнегреческий философ использовал художественный прием переноса картины истины в другое время и в другое место, чем запутал не только европейских ученых, но и своего ученика Аристотеля. Аристотель, придумав такую науку как логика, оставил нам крылатую пословицу об Атлантиде. Платон мне друг, но истина мне дороже. Скандальный ученик, некрасиво завидуя славе учителя, без тени сомнений заявил, что всю историю о потонувшем острове Платон выдумал от начала и до конца, чтобы на вымышленной земле продемонстрировать свои поэтические и философские взгляды. Что ж, фантасты пользуются таким приемом и по сей день но мы опираемся на факты, добытые собственным опытом воспоминаний своих прошлых жизней в Атлантиде. Безудержные племена акадийцев зародились и вызрели на землях, ставших сегодня дном Средиземного моря. Когда толстые волны потопа образовали это море, неунывающие акадийцы переселились на новые острова, соединившиеся потом в Европу. Остров Сардиния был главным местом их заводного жительства. Отсюда они потекли в Азию, заселив земли Аравии, Ирана, Пакистана, Индии и России. Они также обильно заселили Египет и Северную Африку. Ветвями этой неугомонной расы являются первые труски, финикийцы и баски. Здесь можно упомянуть и о первых обитателях Англии. В начале акадийской эпохи, около сто тысяч лет назад, колонии, посвященных высадившихся на эти берега, был основан Стоунхендж. Длинноголовые жрецы и те, кто за ними следовал, принадлежали к первоначальной ветви акадийской расы. Они были более высокий ростом и более светлые, чем первобытные семитские аборигены. Акадийцы образовали здесь смешанный народ, составленный из знати потомков армоахалов, семитов и Лактистых переселенцев. Стоунхендж был построен акадийцами для создания мощного магнитного поля, защищающего от разрушительного подземного облучения марсианских генераторов энергии. Кроме того, он использовался как звездный храм и календарь. Суровая простота Стоунхенджа была прямым протестом против чрезмерной пышности, орнаментации и изощренности украшений в храмах Атлантиды, жителей которые пали как тени перед своими крикливыми статуями.